Я не откажусь, конечно, если мой срок продлится на много лет. Но если он будет урезан, не стану говорить, будто мне чего-то не хватило для блаженной жизни. Я ведь не привязался мыслями к тому дню, который сулит мне последним жадная надежда. На всякий день я смотрю, как на последний». «Зачем ты спрашиваешь меня, когда я родился? Могу ли числиться среди еще не старых?» «Свое я получил. Человек может быть совершенным и при теле, так и жизнь может быть совершенной и при меньшем сроке. Возраст принадлежит к числу вещей внешних. Как долго я проживу, зависит не от меня» как долго пробуду от меня. Требуй от меня, чтобы я не провел мой бесславный век, как в потемках, чтобы я жил, а не тащился мимо жизни. Ты спросишь меня, каков самый долгий срок жизни? Жить, пока не достигнешь мудрости, не самой дальней, но самой великой цели». Тут уж можешь смело хвалиться и благодарить богов, и, пребывая среди них, ставить в заслугу себе и природе то, что ты был. И не даром, ведь ты вернул ей жизнь лучшей, нежели получил. Ты успел показать на примере, что такое муж добра, каков он и как велик». А если тебе прибавят времени, то и оно не будет отличаться от прожитого. И все же, до каких пор нам жить? Мы насладились знанием всего и вся. Мы знаем, от какого начала поднимается природа, как она устраивает вселенную, как все по тем же кругам возвращает год» как замыкает все, что было прежде, и сама себе становится пределом. Мы знаем, что звезды движутся своей силой, что только Земля стоит на месте, а остальное несется с безостановочной скоростью. Мы знаем, как Луна проходит мимо Солнца, почему более медленное светило наставляет позади более быстрое, как получает от него свет и как теряет. Мы знаем, по какой причине наступает ночь и возвращается день. Вот и надо отправиться туда, чтобы все увидеть вблизи. Мудрец говорит, «Я смело ухожу туда не в надежде на то, что мне открыт, по моему разумению, Путь к моим богам. Я заслужил быть принятым в их число и уже был среди них. Я послал к ним мою душу, и они мне не спаслали свою. Но допустим, что я исчезаю совершенно, что от человека ничего не остается. Мое мужество не меньше, даже если я ухожу. В никуда. Он прожил меньше лет, чем мог бы. <свят> Есть книги, где мало стихов, Но и достойные хвалы и полезные. А вот летописи Танузия, Ты ведь знаешь, как они объемисты И как их называют. Жизнь некоторых потому и долга, Что похожа на летописи Танузия. По-твоему, счастливее тот... Кого убивают в день игр на закате, а не в полдень? Или ты думаешь, кто-нибудь так по-глупому жаден к жизни, что предпочтет быть зарезанным в раздевалке, а не на арене? Не с таким уж большим разрывом обгоняем мы друг друга. Смерть никого не минует. Убийца спешит след за убитым. То, о чем ты так хлопочешь, ничтожно. Разве в том дело, долго ли ты будешь избегать неизбежного? Будь здоров».